Я почти не помню, как выбрался из отдела развития. В туалете меня вырвало. Вышло со стакан желудочного сока. После работы я заглянул в пивную, заказал кружку пива, сосиски и тарелку гёдза. Но мне казалось, что все провоняло дрожжами, поэтому до еды я так и не дотронулся, только выпил пиво. Когда пиво подействовало, я снова почувствовал жжение в голенях. Я потер это место рукой, на ощупь оно было шершаво-колючим, как кожица молодого огурца. Похоже, что-то изменилось по сравнению с утром, когда я заметил, что лишился волос на ногах. Вернувшись домой, я тут же снял брюки, чтобы посмотреть, что происходит. Кожа не только загрубела, из каждой поры выпирали черные точки размером с маковое зернышко. Я понажимал на них пальцем. Боли не было. На нарывы или внутреннее кровоизлияние не похоже. Может, все-таки грязь прилипла? Я залез под душ, энергично потер эти места, но ничего не изменилось. Видно, волосяные луковицы набухли, потому что на месте старых волос прорастают новые, только и всего. Во сне мне явились эскизы не пойми каких, тетрадей, с бесчисленными карманами, нализавшими друг на друга. Обычно тетрадь можно запихнуть в карман. Так. Приклеиваем к этой тетради еще карман. В этот карман еще одну тетрадь. На следующее утро я проснулся еще затемно. Ноги невыносимо зудели. Густо намазал их анти гистаминной мазью. Маковые зернышки разбухли. Накануне вечером они были вдвое меньше. Я пригляделся. Это не просто маленькие шишечки. Из под черных зернышек показалось что-то вроде маленьких росточков, как у пророщенных бобов, только меньше. При виде этого зрелища мне стало жутковато, и я попробовал вырвать один росток, но целиком его извлечь Не получилось. Он оборвался, вытекла какая-то жидкость. Я стал рассматривать эту штуку через увеличительное стекло, вставленное в рукоятку ножа для разрезания бумаги. В самом деле похоже на растение. Росток, а на кончике зависть, похожая на листочек. Если это волос, он должен торчать прямо и иметь тонкий кончик. Неужели это растение?» Эта мысль смутила меня. Быстро позавтракав, только йогурт с медом, я вышел из дома. Мне казалось, что где-то за зданием районной администрации я видел вывеску кожно-урологической клиники. Было еще слишком рано, но просто сидеть и ничего не делать я не мог. А Позвонить на работу, предупредить, что задерживаюсь, можно и после обследования. Клинику я нашел сразу. Ждание стояло особняком, как бы на отшибе, да и само место было ему под стать, глуховатое, малолюдное. Как раз для пациентов с венерическими болезнями. Идеальное, когда хочешь незаметно пробраться в лечебницу. У входа висела табличка. Запись на первичный прием с 7.30. Следующий прием строго по времени, указанному на карточке. При острых случаях обращайтесь в регистратуру. Похоже, здесь принимают не только тех, кто наровит прокраситься незамеченным. Цены на недвижимость скачут вверх, как бешеное. И даже те клиники, где дела идут хорошо, если хотят вести дело добросовестно, вынуждены устраиваться в переулках. Справа от здания клиники был детский сад, перестроенный из жилого дома. Слева склад алюминиевых конструкций. В этот ранний час кругом было тихо. Я уселся на каменных ступеньках детсадовской лестницы, засучил брючины и содрогнулся от увиденного. Меньше чем за час поросль на голенях заметно подросла, особенно под коленками – где тепло и влажно, а ростки, из которых вылезали листочки, постепенно наливались цветом. Я знаю это растение. Да-да. Это похоже на пророщенный дайкон. Если приправить майонезом, пальчики оближешь. Я эти ростки раз в три дня употребляю. Теперь, когда я понял, что к чему, мое беспокойство сменилось страхом – Захотелось завопить во все горло, заметаться по округе. На часах 6.45. До открытия клиники еще больше получаса. Но ведь у меня редкая болезнь, экстренный случай. Конечно, я имею право позвонить и попросить, чтобы врач срочно меня осмотрел. В окне я разглядел чей-то движущийся силуэт. К терпению пришел конец. Я нажал кнопку звонка у главного входа. Реакции ноль. Я продолжал давить на кнопку, но звонка не было слышно. Сломался он, что ли? Или выключен? Постучал в дверь кулаком. Никакого эффекта. «Прошу вас не шуметь!» — послышался тонкий женский голос. В замке провернулся ключ, и дверь отворилась. Пришло время открывать клинику. «Мне срочно надо!» Обратитесь в регистратуру, когда откроется. С высокой температурой и острой болью могут принять без очереди. Моложавая медсестра в красном халате и крупных очках, делающих ее похожей на стрекозу, бездушно скрылась в регистрационном блоке.